Часа за два до заката, одолев десяток миль, они остановились и принялись обустраивать лагерь. Развьючили мулов и пустили их пастись, развели костер, набрали воды в ближнем ручье и скоро в лесу запахло жареным мясом и подогретыми над огнем лепешками. Для ночлега Абдала выбрал прогалину на горном склоне, заросшую травой. С юга, запада и востока ее обступали густой кустарник и могучие кедры, Ниже зеленел дубовый лес, а на горизонте темнели скалистые вершины, словно войско марширующих гигантов в причудливых шлемах. Солнце висело над далеким хребтом, от скал и деревьев протянулись длинные тени, накрыв людей вечерним сумраком. Стало прохладнее, и корсары жались к огню. «Когда-то тут была равнина», — произнес Абдала, вытянув руку на север. «Совсем ровный место до самой моры. «Гора, много гора, стоят в западный край, там, где нынче правит мула Исмаил». «Это невозможно», — возразил Серов. «Тут всегда были горы, по крайней мере, всегда на людской памяти». «Людской память короткий, дон капитан. Суфи сказал, память, как след верблюда в песках. Дунет и ветер и следа нет», — Мавр помолчал, Огладил бородку, и в темных глазах мелькали отблески костра. Давно это случилось. Горы и западный край решит поклониться Аллаху. А где это сделать лучше, чем у Мекка? И горы пойти на восток. Одни горы был богатый из и серебро, другие бедные, и потому нанялись слугами богатых гор. Третий — совершать хадж благочестия, Четвертый шел, чтобы вымолить прощение за грехи умерших гор, так что не успели увидеть свет Божьей истины. Сами могучий горы шагал в чалма из облаков, а впереди был Джебел Загуан, подобный льву, то, что сейчас стоит у Тунис. Легенда, понял Серов. Он рассказывает легенду. Должно быть, эта история насчитывала тысячу лет, столько, сколько арабы жили на берегах западного Средиземья. День был жаркий, и когда пришла ночь, один гора захотел совершить омовение. Долго искал вода, потом найти болото, влез в него и застрял. Не выбраться ему. Начал плакать и стонать, и услышать его загон и все другие горы. Они остановиться и думают, как помочь. Но тут спустилась тьма, а те, что почитал не Аллах, а Иблис, послал ужасный холод и все горый паломник замерз и погрузился в сон. Вечный сон, глубже смерть. Так они и стоят вдоль морской берег, стоят много-много лет и будут стоять, пока. В кустах раздался шорох, корсары вскочили и бросились к деревьям, подальше от света костра. Этот переход от покоя к готовности биться с неведомым врагом был стремителен, миг, Мушкеты глядят в лесную чащу, палыши обнажены, глаза сверкают хищным блеском. Кабан, сказал Жак Герен. Без языки Джос фавершем, обладавший отличным нюхом, замотал головой. Джос говорит, что от кабана должно вонять, а вони не. вони, он не различает, прокомментировал Брюс Кук. Тогда баран. Горные бараны тоже вонючие. В кустах снова хрустнуло. «Не зверь. Человек, клянусь, преисподней!» — ряпнул Боцман. «Зверь бы смылся, а этот чего-то высматривает!» «Олаф, Эрик, Стик, заходите слева!» «Джо Алан и Люк справа!» — распорядился сиров. «Остальные будут со мной!» «Ну-ка, парни, найдите мне этого кабана!» Шестеро корсаров исчезли в зарослях. Послышался шум ругательства... Чей-то сдавленный вопль, и не прошло и пяти минут, как из кустов вылез Стиг. На его плече, отчаянно дрыгая босыми ногами, болтался парень в рваном балахоне под паясным веревкой. Стиг опустил добычу у костра. Пленник ринулся было бежать, но скандинав ухватил его за длинные черные волосы. Глаза паренька испуганно блестели. На вид ему было лет 15. «Мальчишка», — сказал Серов, приглядевшись к пленнику. «Тот не походил на араба». Лицо широкое, нос короткий, губы пухлые и кожа заметно посветлее. Что он тут делает? Ну-ка, Мартин, расспроси парня и скажи, чтобы не тряся, мы его не съедим. Усевшись на землю рядом с мальчиком, Беласкис похлопал его по спине и протянул лепешку и финики. Видимо, то был верный ход. Паренек принял еду дрожащими руками, потом впился в лепешку и начал со стервенением жевать. Видно, помирал от голода. Мартин заговорил, в ответ послышалось какое-то невнятное бурчание мало напоминавшее арабский язык. Но Деласки вроде бы все понял. Пастух, пояснил он, кивнул на мальчика, козапас Его селение в предгорьях, но где он не хочет говорить, боится нас. А тут как очутился, ищет козу, что отбилась от стада. С полудня ищет. Очень голоден. Нашел наш стан по запаху пищи. Паренек прикончил лепешку, получил другую с куском мяса и стал есть помедленнее. «На араба не похож», — заметил Серов. «Он не араб, сеньор капитан, он бербер, но не кабил какого-то другого горного племени, их тут как фиников на пальме». Да ласкет что-то спросил у мальчишки, тот ответил, не прекращая жевать. «Говорит, что он — шауя и что больше не боится нас». «Он тоже увидел, что мы не похожи на турок или арабов». «Не боится? Хррр! Это он зря!» — прорычал Боцман. Но мальчишка не глядел на него, а уставился на Серова. Очевидно, понял, кто тут главный. Когда лепешка и мясо кончились, пленник хлопнул себя по животу, мол, наелся, ткнул Серова пальцем и заявил «Турбат!» Затем слова полились потоком. паренек кто вздымал к небу обе руки... То кланялся, то благоговейно складывал ладони перед грудью. А выражение лица у него было такое, словно он декламирует Илиаду, или как минимум песнь о Роланде. Доласкев да захихикал. Он решил, что вы Турбат, дон-капитан. Сей разбойник объявился недавно и, по слухам, похож на Франка либо Инглези. Мальчик говорит о его подвигах, о том, что Турбат не обижает бедных берберов. Ограбит османов, арабов, работорговцев и остальную нечисть. Клянусь Девой Марией, этот мальчишка прямо поэт. Так проставляет Турбата. По его словам, Турбат скоро захватит Алжир, выпустит кишки туркам, арабам идею и воссядет на престол. «Но у меня таких намерений точно нет», — сказал Серов. «Но парню это знать не обязательно. Пусть думает, что я Турбат и держит язык за зубами». Скажи ему, что у Турбата тут секретные дела, и о с ним говорить не стоит. Серов нашарил за поясом кошелек, вытащил дукат и протянул мальчишки. Глаза у того расширились, видимо, золотая монета была целым состоянием для нищего пастушка. Он снова заговорил, кланяясь и бурно жестикулируя. «Теперь он просится в нашу... банду», — с усмешкой произнес Деласкис. Он говорит, что ему известны все богатые усадьбы в окрестностях, и куда бы ни направился великий Турбат, он проведет его самым коротким путем, быстрее, чем слетаются ангелы на Аллаха. Повернувшись к Абдали, Серов спросил, «Нам нужен проводник, или ты и без него найдешь дорогу?» «Не нужен, почтенный Аль-Архман поведал о каждой тропа, что идут через горы. Я знаю это место». «Тогда пусть парень отправляется домой». Скажи ему, Мартин, сегодня он уже не отыщет козу. Костер прогорел. Корсары спали, пристроив оружие под рукой. Мулы вскрапывая, опаслись в траве у деревьев. Фавершим и Кактус Джо стояли на страже. Серов, сидя урдеющих алым, угле... алым углей, посмотрел на лунный диск, висевший над темным хребтом, и прокручивал в голове план будущей атаки. По сведениям лазутчиков Аль-Рахмана, Одноухий рассылал дозорных вдоль берега. Значит, уверился, что враг нападет с моря. Но это было плохим решением, ибо укрепленный лагерь пиратов лежал в полумиле от побережья и был недоступен для орудий ворона. Пришлось бы высаживать десант и брать обнесенную валом позицию без артиллерийской поддержки, что представлялось серо чистой авантюрой. Будет много крови и много погибших, Тем более, что Караман готов к нападению, и людей у него хватает. Решение верно, размышлял Серов. Он нагрянет не с моря, а с гор. Явится не в полной силе, не с сотнями бойцов, а с малым отрядом. Сейчас его союзники не корабли и пушки. Ночь, тишина, внезапность и хорошо заточенный клинок. Перерезать стражей, забрать своих и уйти, даже без Карамана. Тел с ним с одноухим гадом. Не удастся проскользнуть к морю, где ожидает Депернель, можно скрыться в горах. Горы здесь, что китайская головоломка, семь потов сойдет, а ни хрена не найдешь. Он лег на спину, заглянул в ночное небо и подумал, что эти звезды светят сейчас Михаиле Паршину и страху Божьему, его посланцам. Должно быть они на пути из России к Италии, спят на постоялом дворе в Польше или Чехии, а может уже и в Австрии. Спит Михайла, а в головах у него дорожная сумка с драгоценными патентами, и каждый с царской размашистой подписью и с российским гербом. Как выглядят эти патенты, Серов не очень представлял, но сильно надеялся, что будет на них двуглавый орел, и что он еще повоюет под знаменем с этой грозной птицей. С этой мыслью он погрузился в сон.